Глава 37. Дождевые капли просочились под плащ, проникли за шиворот и соприкоснулись с кожей. Сразу стало зябко, и я вздрогнул. Сонная одырь моментально слетела, и, поправив капюшон, я посмотрел на дорогу. Пусто. Никого нет. Ни машин, ни людей, ни животных, только мокрый гравий и лужи. Глухомань. Промелькнула мысль, и я устроился удобней, закрыл глаза и увидел перед мысленным взором девушку. Незнакомка. Я никогда ее не встречал, и это был собирательный образ. Что-то от моей первой девушки, одноклассницы Ирочки, немного от Светланы и небольшая часть от Женьки, которая осталась в военном лагере под присмотром Людмилы. При этом я до сих пор не мог ответить на простой вопрос. Зачем я с ней связался? Вроде бы все просто и понятно, молодой и гормоны играют. Поэтому снял девушку и даже словно заправский ухажер после авианалета свозил ее к родителям, помог им, выделил продукты и медикаменты, а затем мы переспали. И что дальше? Любви нет. Жениться не заставляют, ухаживать за ней не надо, плату она получила. Так что по всем понятиям следовало отвезти ее обратно, где взял или к родным, а потом отправляться в рейд. Однако я так не поступил, а определил Женьку в помощь Людмиле, которая, кстати сказать, сначала возражала, не хотела привыкать к новому лицу. Но я ее уговорил, и теперь нахожусь далеко от базы, сижу в боевом дозоре и наблюдаю за дорогой. А она наверняка в землянке или трудится в амбаре. И ситуация, на мой взгляд, глупая. Есть девчонка а мне от нее, кроме секса, ничего не нужно. Непорядочно поступаю. А с другой стороны, чего я заморачиваюсь? Все естественно. Пока, Женька, нашей группе не в тягость, а подруга нужна, и лучше, чтобы она была постоянной. Ведь неизвестно, на какой срок мы зависли в лесной общине и меньше шансов подхватить какую-нибудь венерическую болезнь вроде банального трипера или герпеса. Встряхнув головой, я прогнал образ незнакомки, заставил себя сосредоточиться, и мысли перескочили на наш рейд. Первый авианалет городских и разгром второй разведгруппы погрузил лесовиков в панику. Шум, гам, суета, хаос, после чего люди стали разбегаться кто куда. Одни платили местным жителям, которые сохранили лодки и переправились на правый берег Ижмы, другие уходили дальше в лес вдоль Кедвы. А были такие, кто попытался прорваться в Ухту, и полковник Кораблев никого не удерживал. Он отпускал лишние рты и бесполезных людей, а костяк, мастеров, трудяк и воинов рассредоточил. Поэтому в военном лагере, перед тем, как мы его покинули, оставались только штаб, первая рота и небольшой моторизированный обоз. А что касается нас, то группе дали свободу выбора, и мы получили дополнительное вооружение. Несколько РПГ-26 и один РПГ-7. После чего наемник решил отправиться на разведку к поселку Тиман. Далеко и впереди неизвестность. Но эта задача ему показалась более интересной, чем другие. Ведь куда ни сунься, кругом патрули и засады городских. А Тиман не их вотчина. Так ему в тот момент казалось. Вот мы и рванули туда, куда Макар телят не гонял. Выдвинулись на дорогу по старой просеке, и Ухтинский заслон остался в стороне. Выжили из движков все, что возможно, и наша автоколонна, два бронетранспортера и один грузовик с припасами и топливом, уже на следующий день получила результат. Не доезжая до Тимана 10 километров, остановились и отправили вперед пешую разведку, которая засекла армейский внедорожник «Тигр». Рядом люди в защитных костюмах. Следовательно, скорее всего, это городские. Они пытались починить автомобиль, и у них ничего не выходило. Что делать? Наемник посовещался с Андреем Ивановичем, и они решили, что нам нужны пленники. Городских немного, всего четверо, и если надеть трофейные костюмы биологической защиты, а потом подъехать к ним на броне, есть шанс, что они примут нас за своих. Решение было принято, а дальше действия. Мы натянули ибо 10 сели на бронетранспортер и медленно направились к городским. Кстати, о костюме ибо 10 Сделан в Чехии и аналогов в России нет. Это средство индивидуальной защиты, предназначенное для безопасной работы с пациентами, которые заразились особо опасными инфекциями. Ткань костюма прорезинена с обеих сторон бутилкаучуком. Он достаточно удобен и обеспечивает максимальный уровень защиты благодаря поддержанию внутри костюма положительного давления, которое создается специальной фильтровентиляционной установкой ФВУ. Основные ТТХ и особенности. Минимальное время автономной работы ФВУ 8 часов. Аккумуляторы ФВУ заряжаются от сети переменного тока или от автомобильного аккумулятора. Безопасность обеспечивается путем поддержания положительного давления внутри костюма. Расположенная на поясе фильтровентиляционная установка обеспечивает подачу необходимого количества воздуха 160 кубических дециметров в минуту. Оптимальная величина внутреннего давления поддерживается установленным невозвратным клапаном. Материал костюма – бутилка «Учук». Обработка швов специальной эластомерной смесью – и герметичная молния обеспечивает полную герметичность костюма. Широкий обзор благодаря окну большого размера, а инновационный головной каркас обеспечивает непрерывный поток воздуха для незапотевания обзорного стекла. Честно говоря, поначалу в нем было неудобно, но ничего, привык. Однако, возвращаясь к тому, что происходило дальше, мы подъехали и ухтинские боевики в самом деле решили, что перед ними союзники. Поэтому никто не разбежался и не попытался оказать сопротивление, но мы их быстро разочаровали. Двух, которые в последний момент потянулись к оружию, пристрелили, а еще двоих взяли в плен, утащили вместе с машиной в зеленку и провели допрос. Выяснилось, что группа была отправлена в Тиман на аэродром «Подскока». Дело обычное, не в первый раз, а задача простая — отвезти запчасти для двух вертолетов, которые зависли в поле. Но по дороге машина сломалась, а тут еще, судя по всему, и связь накрылась. После чего боевики попытались вызвать помощь с аэродрома, который, естественно, находится под охраной, и подумали, что мы приехали их выручить. А что бронетранспортер появился с другой стороны, никто не подумал. Общая мечта наемника и Андрея Ивановича стала приобретать реальные черты. Наконец-то они обнаружили аэродром, узнали координаты еще двух, и у них появился реальный шанс украсть вертолет. Не для полковника Кораблева и его лесников, а для себя. Поэтому ради достижения цели они плевать хотели на потери, легко могли положить всю группу и стали планировать операцию по захвату летательного аппарата. «Для начала повторно допросили пленных, которые знали не так уж и много, а затем они подсели к моему костру, на котором я кипятил воду для чая, и наемник спросил дядьку. «Как считаешь, если мы проникнем на аэродром под видом ухтинских и привезем запчасти, нас примут за своих?» Андрей Иванович ответил сразу. «Нет, ухтинских не так уж и много, своих сразу распознают. А еще охранники могут связаться с городом». Мощная радиостанция у них есть, и они узнают, кто именно должен приехать. Так что покрошат нас в мелкий винегрет, а мне такой расклад не интересен. «А если пленников с собой взять?» «Рискованно». Наемник немного подумал и кивнул. «Ты прав, но как быть?» «Силовой захват». «На аэродроме 30 бойцов и бронетранспортер, а нас всего 15. Мало?» Даже если атакуем ночью, шансов немного. А если отвлечем часть охраны? Как? От имени посыльных выйдем на связь и вызовем помощь. У них рация не работает. Не тупи, наемник. Какая разница, у нас своя рация есть. Командир группы усмехнулся. Совсем забегался, в голове кавардак. Вот и я о том же. Давай спокойно рассуждать. Частоты есть, позывные знаем. Попросим помощи с аэродрома и отвлечем охрану. Пусть только броню и 5-6 бойцов, но нам будет легче. Мы сначала их расколотим, броню сожжем и только потом к Тиману двинемся. Верно. А потом как? Что если вертушки не полетят? Полетят. Судя по запчастям, там мелочевка. У одной вертушки проблема с навигацией, а у другой с тормозом несущего винта. И проблема, как мне кажется, не в запчастях, а в летчиках. По какой-то причине они не торопятся в город, да и пленные на это намекали, что они не местные и за ними постоянно присматривают. Ты же сам слышал?» «Слышал», — согласился наемник, немного подумал и сказал. «Допустим, что вертушки исправны и взлетят, а мы положим охрану. Куда направимся?» «Захватываем объект, проверяем вертолеты и улетаем. Приземляемся рядом с лесной общиной. Это промежуточная остановка». Вытаскиваем людей, которые нам нужны, припасы и оружие, а затем курс на север. А дотянем? Какова дальность полета у Ми-8? Все зависит от модификации. Есть транспортно-десантные, многоцелевые амфибии, воздушные заградители и поисково-спасательные, медицинские и пожарные, заправщики, разведчики и постановщики помех. Это ведь один из самых распространенных вертолетов в мире. Понял. Не грузи. — прервал Андрей Иванович командир группы. — Какие именно вертушки на аэродроме? Вот в чем вопрос. — Неизвестно. — А штатная деятельность полета у «восьмерки»? — При максимальной загрузке 550 километров, а при максимальном запасе топлива — 800. Но если есть дополнительные топливные баки, то больше тысячи. — До бункера дотянем? — Должны. Многое от погоды будет зависеть, от груза и других факторов. «А может, если такое дело, вообще не возвращаться в лесной лагерь? Это ведь крюк получается!» хм, «Бросишь своих бойцов?» — дядька усмехнулся. «Если нужно, то да!» — наемник ответил честно, поскольку чужих рядом не было. «Там только Мика и еще один боец. Они со мной через многое прошли, а на остальных мне плевать. Есть еще барахло кое-какое из стволы, но это наживное». А у меня там баба. Ты серьезно, Вага? Наемник удивился. Ты ведь раньше женщин пачками разменивал? Это раньше. Ладно, делаем крюк. Тем более, что в бункере бойцы серьезные сидят. И этих гавриков человек 12, если не больше. Мы, конечно, воины крутые, но всех в одиночку не передавим. И нам понадобится помощь. «А что с бойцами группы, кто после захвата аэродрома выживет?» «Назначишь им командира, и пусть с трофеями возвращаются к полковнику. Доберутся их счастье. А нет, судьба такая. Как тебе такой расклад?» «Нормально». Наблюдая за ними, я удивлялся рассуждениям этих людей. «Все только для себя любимых. Циники, мизантропы и антисоциальные элементы, которые не озабочены судьбой общины». А с другой стороны, они правы. Сегодня есть община, а завтра ее нет, как и страны, паспорт который до сих пор валяется в моем рюкзаке. Поэтому они думали о себе. А еще меня озадачил тот факт, что дядька решил забрать Людмилу с собой, и когда наемник покинул костер, спросил родича. «Ты в самом деле решил подругу забрать?» «Не понимаешь, почему?» — задал он встречный вопрос. «Нет». Ты ведь сам хотел ее в более-менее безопасном месте оставить. Расклад поменялся. Забеременела Людка. Вот теперь все понял. Андрей Иванович посмотрел на темное небо, которое было готово обрушить на землю осенний дождь, и вздохнул. Единственное, о чем жалею, так это о лошадках. В вертушку их не погрузишь, придется бросить. Придется. А ты свою девчонку берешь? Наверное, нет». У нее в лагере родители, она их не бросит». «И это правильно», — родич усмехнулся и добавил. «Если все гладко выйдет, осядем в бункере, и новую подругу найдешь. Или двух. Будешь, как султан». Я не ответил. А спустя 10 минут наемник вернулся и сообщил, что аэродром обещал прислать перевозчикам запчастей помощь, после чего бойцы стали готовить засаду, а меня отправили дальше по дороге в боевой дозор, И начался дождь. С тех пор прошел час, а на трассе до сих пор никого. «Что-то задерживаются охранники», — зевая, — подумал я. Поразмыслить над судьбой девушки дальше не получилось. Послышался гул моторов. Это приближались охранники аэродрома. Судя по звуку, на бронетранспортере. Они мчались в ловушку, а я достал у КВ радиостанцию и вызвал на связь дядьку. Это Иван! Первый, как слышишь? Пять баллов слышу тебя хорошо, прохрипел динамик голосом Андрея Ивановича. Птицы летят в силки. Добро! Если кто выскользнет, добей! Принял! Моя задача простая: держать направление. И стрелять я не собирался, с уничтожением бронетранспортера и живой силы противника справятся другие. Поэтому считал, что отсижусь в стороне и вернусь к основной группе, когда придет время собирать трофеи. Однако все пошло наперекосяк. Урча движком, БТР выехал из-за поворота и резко остановился. «В чем дело?» «Непонятно. Но на всякий случай я замер без движения. Меня с дороги не видно, за это не беспокоился, но инстинкт дал команду не шевелиться» а спустя пару минут бронетранспортер резко сдал назад и стал удаляться. Непонятно как, но противник почуял засаду, и рация протрещала голосом наемника. «Иван, что происходит?» «Не знаю», — ответил я. «Отходи!» «Плюс». Второй раз повторять приказ не пришлось, и я со всей возможной скоростью, петляя между деревьями, поспешил обратно. Думал, что через пять минут окажусь на месте. Однако судьба решила сыграть со мной шутку. Рядом хрустнул сучок, и резко взлетела птица. Я замер. Кто-то рядом? Взгляд скользнул по деревьям и кустам, но я ничего не заметил. После чего пошел дальше, и слева мелькнула тень. Угроза. Попробовал уклониться, но не успел. На голову обрушилось что-то тяжелое, перед глазами брызнули искры, и я повалился во тьму.